Лю Синь, переселенцы во времени. Что впереди? Тех, кто придет, я вовеки не встречу. Что позади? Древние люди меня не встречали. Думаю я, небо с землею бескрайне, бескрайне. И одиноко, слезы роняю в глубокой печали. Чэнь Цзян, песня, написанная, когда я поднялся на террасу в Юджоу. Отъезд. Открытое письмо ко всему человечеству. Из-за невыносимого экологического и демографического давления правительство было вынуждено начать программу переселения во времени. Первая группа из 80 миллионов переселенцев во времени переедет на 120 лет. Посол уходил последним. Он стоял на пустой площадке перед огромным холодильником, в котором находились 400 тысяч замороженных людей. Еще двести таких же сооружений были разбросаны по всему миру. «С виду это больше всего походит на гробницу», – с содроганием подумал посол. Хуа отказалась отправиться с ним. Она соответствовала всем требованиям к переселенцам и обладала вожделенной миграционной картой, но в отличие от тех, кто стремился к новой жизни в будущем, испытывала неразрывную привязанность к нынешнему, реальному миру. Она останется здесь» а посол в одиночку отправится в путешествие протяженностью в 120 лет. Посол отбыл час спустя, утонув в жидком гелии, который заморозил его тело почти до абсолютного нуля, как и еще 80 миллионов людей, отправившихся под его руководством в перелет по трассе времени. Путь. Мимо скользило недоступное для восприятия время. Солнце неслось по небу падающей звездой. Рождение. Любовь. Смерти, радости, печали, потери, погони, борьба, неудачи и все прочее, что присуще внешнему миру, неслось мимо, как товарный поезд. 10 лет, 20 лет, 40 лет, 60 лет, 80 лет, 100 лет, 120 лет. Остановка первая. Темные века. На всем протяжении гиперсны при самой низкой температуре, какая только бывает в природе, Сознание замерзало, как и тело, и потому само существование времени оставалось незаметным, пока посол не проснулся с ощущением, что система охлаждения вышла из строя, и он оттаял, едва только его успели заморозить. Но гигантский плазменный дисплей атомных часов, напротив, сообщил ему, что прошло 120 лет, то есть полторы жизни, и что они сделались изгнанниками во времени. Передовая группа из 100 человек проснулась на прошлой неделе, чтобы установить контакт. Ее капитан сейчас стоял перед послом, который еще не совсем пришел в себя и был не в состоянии говорить. Капитан же в ответ на вопрошающий взгляд лишь покачал головой и вымученно улыбнулся. Глава правительства пришел прямо в зал управления морозильника, чтобы приветствовать прибывших. Он казался усталым и каким-то потрепанным. Впрочем, точно так же выглядела и вся его свита, что немало изумило посла. Тот никак не ожидал увидеть такое через 120 лет после своей прежней жизни. Посол вручил письменное обращение от правительства своего времени и передал приветствие своего народа. Глава государства был немногословен, но крепко пожал руку посла. Жест был таким же грубым, как и лицо правителя. И у посла возникло ощущение, что за прошедшее время положение изменилось не настолько сильно, как он себе представлял когда-то. Ему от этого стало теплее. Но это тепло напрочь исчезло в тот же момент, когда он вышел из морозильника. Снаружи все оказалось черным. Черная земля, черные деревья, черная река, черные облака. Автомобиль на воздушной подушке, в котором они ехали, поднимал клубы черной пыли. Колонна приближающихся танков образовала линию черных пятен, движущихся по дороге. А группы вертолетов, совершенно бесшумно проносящиеся низко над головами, казались роем черных призраков. Землю как будто опалила небесным огнем. Они миновали огромную яму, размером с карьер из первой части жизни посла. Кратер. От бомбы! С великим трудом выговорил посол. Да, килотонн, наверное, пятнадцать. Небрежным тоном бросил глава правительства, словно речь шла о совершенной мелочи. Атмосфера встречи поколений, разделенных промежутком в век с лишним, делалось все более напряженной. И когда же началась война? Это два года назад. Вы сказали «это». С тех пор, как вы отбыли, их случилось несколько. И правитель тут же сменил тему. Он был на полтора века моложе посла, но казался ему одним из тех пожилых современников, которых всегда можно было встретить на производственных предприятиях и сельскохозяйственных фермах. Эти люди неизменно замечали любые имеющиеся трудности не позволяя ни одной ускользнуть из их поля зрения. «Мы примем всех иммигрантов и позаботимся о том, чтобы они жили в мире». «Возможно ли это вообще в нынешних обстоятельствах?» Вопрос был задан кем-то из сопровождающих посла, который сам хранил молчание. «Действующая администрация и весь народ сделают все возможное, чтобы обеспечить это. Таков наш долг», — сказал правитель. «Конечно, иммигранты со своей стороны должны приложить все силы для адаптации». Это может оказаться непростой задачей, учитывая существенные изменения, произошедшие за 120 лет. «Какого рода изменения?» – спросил посол. «Здравомыслия как не было, так и нет. Люди все так же воюют, все так же истребляют друг друга». «Вы видите только внешнюю сторону событий», – сказал генерал в полевой форме. «Взять, к примеру, войну. Ведь как в наши дни сражаются между собой две страны?» «Во-первых...» Они объявляют типы и количество всего своего тактического и стратегического оружия. Затем компьютер может определить исход войны, исходя из скорости возможного взаимоуничтожения. Оружие предназначено исключительно для устрашения и никогда не используется. Война – это компьютерное моделирование, по результатам которого определяют победителя и проигравшего. А как определяют показатели взаимного уничтожения? Этим занимается Всемирная Организация по испытаниям оружия. Вот в ваше время существовала э, Всемирная Торговая Организация. Войны столь же упорядочены и планомерны, как и экономика. Война и есть экономика. Посол посмотрел через окно машины на черный мир. Но, глядя в окна, трудно поверить, будто война – это всего лишь система уравнений. Глава государства окинул посла тяжелым взглядом. Мы провели все расчеты, но не поверили их результатам. И поэтому начали войну в стиле вашего времени. Настоящую войну, добавил генерал. Правитель снова сменил тему. Сейчас мы направляемся в столицу, чтобы изучить проблемы, связанные с размораживанием иммигрантов. Отвезите нас назад, сказал посол. Что? Отвезите нас назад. Вам совершенно ни к чему дополнительная нагрузка. Да и время это нельзя назвать подходящим для иммигрантов. Мы продвинемся немного дальше. Летающий автомобиль вернулся к холодильнику номер один. Прежде чем проститься, глава правительства вручил послу книгу в прочной обложке. Хроника минувших 120 лет, сказал он. Затем чиновник вел в зал мужчину 123 лет от роду, Единственного, насколько было известно, человека этой эпохи, появившегося на свет до отбытия иммигрантов и сейчас настоявшего на встрече с послом. «После вашего ухода так много всего произошло! Так много!» Старик достал два кубка того давнего времени и до краев наполнил их спиртным. «Мои родители тоже ушли вместе с вами, когда мне было три года. Они оставили мне эти чаши, чтобы я выпил с ними, когда они оттают. Но, увы, я их так и не увижу. И вы больше не увидите ни одного человека своего времени». Я. Последний. Они выпили. Посол посмотрел в сухие глаза старика. И как раз в тот момент, когда он задавал себе вопрос, почему люди этой эпохи, кажется, разучились плакать, у старика выступили слезы. Он опустился на колени и сжал руки посла. Берегите себя, господин. К западу от заставы Янгуань нет старых друзей. Примечание. Строка из стихотворения Ван Вэя, поэта эпохи Тан. Конец примечания. Прежде чем тело посла ощутило стремительное охлаждение в жидком гелии, его распадающемуся сознанию внезапно явился образ Хуа. Она стояла на палых осенних листьях, а потом листья почернели, и вместо них появилась надгробная плита. Ее ли могила это была?